Он несколько потеснился, но рассердился нахерно за то, что тот занимает так много места, да еще и курит. Далисон нервничал. Возможность того, что джип натолкнется на засаду противника беспокоила Далисона меньше всего. Если это произойдет, он вступит в бой хладнокровно и выполнит свой долг. Его беспокоило то, что генерал намеревался делать когда прибудет на артиллерийскую батарею 151-го. Он чувствовал себя как плохой студент, которому предстояло сдавать экзамен по предмету, которого он совершенно не знал. Как начальник оперативного отделения штаба, Даллисон должен был бы знать обстановку не хуже генерала, если не лучше, но не имея под рукой карты документов, он не мог представить себе никакой обстановки. Генерал, возможно, вздумает положиться на его дали знание при принятии решения. И это, несомненно, приведет к тяжелым последствиям. Он снова заерзал на сиденье, презрительно фыркнул на исходивший от хирно сигаретный дым, наклонился вперед и заговорил, как он полагал, низким голосом. Хотя в действительности его голос, как всегда, был только громким и неприятным. «Я надеюсь, сэр» что когда мы прибудем на батарею, там будет все в порядке. «Да, я тоже надеюсь», — ответил генерал, прислушиваясь к жужжащему звуку вертевшихся в жидкой грязи колес джипа. Громкий голос Далли явно раздражал его. Они ехали с включенными фарами десять минут, и чувство опасности у генерала уже ослабло. Теперь он начал снова беспокоиться. «Если телефонной связи не будет... Им придется проехать по грязи по меньшей мере еще полчаса. Но и там связь, возможно, будет нарушена. А японцы, может быть, как раз в этот момент начинают прорываться. Нет, связь должна быть. Без нее, без нее он окажется в положении шахматиста, которому в середине игры кто-то завязал глаза. Он может предположить, каким будет следующий ход противника. Ответить на него, но следующий ход противника предугадать будет трудно, а чем дальше, тем труднее и труднее. Тогда сам он, возможно, сделает неверный, а может даже и гибельный для себя ход. Джип тем временем дошел до поворота дороги, и когда водитель уже повернул, в лучах фар сверкнули изумленные глаза солдата позади пулемета, установленного в окопчике на обочине дороги. Джип подъехал к солдату. «Вы что, с ума сошли?» — закричал он. «Почему вы едете по дороге с включенными фарами?» Увидев в машине генерала, солдат смутился и часто заморгал глазами. «Извините, сэр», — произнес он, резко изменив голос. «Ничего, ничего, сынок», — ответил генерал, улыбаясь. «Ты прав. Это очень плохо, что я нарушаю свой же приказ». Лицо солдата расплылось в ответной улыбке. Джип свернул с дороги на тропу, ведущую к биваку штабной батареи. Кругом было темно, и генерал остановился на секунду, чтобы сориентироваться. «Затемненная палатка вон там», — сказал он, показывая рукой, и три офицера, не произнося больше ни слова, спотыкаясь о корни и низко срезанные кусты, отправились сквозь темноту к предполагаемому месту палатки. На пути им встретился только один солдат. Генерал распахнул свисавшие вниз входные клапаны палатки и, стараясь не касаться прилипшей к ним грязи, вошел в затемненный коридорчик. Палатку, по-видимому, сорвало ветром, она попала в грязь, а затем снова была поставлена. Внутренние стенки были все еще мокрые и скользкие. В конце затемненного коридорчика генерал раздвинул другую пару входных клапанов, и вошел в освещенную часть палатки. У стола сидели рядовой и капитан. Увидев вошедших, они вскочили и приняли стойку смирно. «Сэр?» — вопросительно произнес капитан. Генерал недовольно принюхивался. Воздух в палатке был очень сырой и спертый. На лбу генерала уже показались капельки пота. «А где полковник Маклеот? спросил Каммингс. «Я сейчас найду его, сэр», — ответил капитан и хотел был уже отправиться. «Нет-нет, подождите», — остановил его генерал. «Скажите, есть ли отсюда телефонная связь со вторым батальоном?» «Да, есть, сэр». На лице генерала отразилось явное облегчение. «Свяжите меня со вторым батальоном, пожалуйста», — попросил он, закуривая сигарету и улыбаясь лейтенанту Хирну. Капитан снял трубку с полевого телефона и повернул его ручку три раза. «Мы связываемся с ним через вторую батарею, сэр», — сказал он, как бы оправдываясь. «Я знаю», — произнес генерал отрывисто. Пояснение капитана вызывало у него явное раздражение, ибо не существовало ни одного аспекта организации или ведения дивизии операции, которые не были бы известны ему. Через минуту-две капитан передал генералу телефонную трубку. На проводе второй батальон, сэр, доложил он. Дайте мне Самсона, крикнул генерал в трубку и, используя кодовое имя подполковника Хатчинса. Самсон говорит Кэмел, продолжал он. Я звоню вам от Пайова-Тереда. Что у вас там происходит? Имеется ли связь с парагоном Уайтом и парагоном Блю? Говорит Самсон, связь с ними есть. Голос был едва слышен в трубке, что-то скрипело и щелкало. Короткое замыкание, недовольно проворчал генерал. «Мы несколько раз пытались связаться с вами», — продолжал Хатчинс. «Мы отразили атаку на парагона Уайта. B и Си и на парагона Реда e И и Джи». Он назвал далее координаты. «Лично я думаю, что это была разведка боем». И сегодня ночью они попытаются атаковать еще.